Глава 13. Как Пеншина определил положение. Если машины Бакборд-Харбора вышли теперь из строя вследствие взрыва котлов, то машины Штирборд-Харбора в целости и ничуть не повреждены. Правда, это все равно, что остаться вовсе без двигателей. Имея винты только с правого борта, Стандарт-Айленд будет по-прежнему кружиться на месте, не продвигаясь вперед. Несчастный случай в Бакборд-Харборе еще ухудшил дело. Ведь если бы обе машины стандарт Тайленда могли работать одновременно, достаточно было бы соглашения между партией Танкердона и партией Коверли, чтобы покончить с таким положением вещей. Двигатели вновь обрели бы добрую привычку работать в лад, и плавучий остров, потеряв всего несколько дней, снова взял бы направление на бухту Магдалены. Теперь же совсем другое дело. Даже если бы соглашение и состоялось, плавание становится невозможным, так как коммодор Симкоо, не располагает двигателем, достаточно мощным, чтобы вывести остров из этих далеких морей. И если бы еще Стандарт-Айленд в течение последней недели действительно оставался неподвижным, если бы ему удалось встретиться с долгожданными пароходами, тогда, возможно, он достиг бы северного полушария. Но это не так. Сегодня астрономические наблюдения показали, что за время длительного вращения вокруг своей оси Стандарт-Айленд переместился в южном направлении. От двенадцатой параллели он продрейфовал к 17 -й. Действительно, между новогибридским и фиджийским архипелагами существуют течения, возникающие благодаря близости обоих архипелагов друг к другу и распространяющиеся к юго-востоку. Пока машины работали согласно, стандарт Айленд без труда преодолевал эти течения. Но с момента, когда началось вращение, плавучий остров стало неодолимо относить к тропику Козерога. Узнав это, коммодор Симко не стал скрывать серьезности положения от всех честных людей, которых мы назвали нейтральными. И вот что он им сказал. «Нас отнесло на 5 градусов к югу. Между тем, здесь, на Стандарт-Айленде, я не в состоянии сделать того, что может сделать моряк на пароходе, если его машины остановились. Наш остров не имеет парусного оснащения, которое позволило бы использовать силу ветра, и мы сейчас во власти течения. Куда оно нас занесет? Не знаю. И пока пароходы, посланные из бухты Магдалены, тщетно ищут нас в условленном месте, мы со скоростью 8 или 10 миль в час дрейфуем в сторону самых пустынных и отдаленных областей Тихого океана. Так в нескольких фразах Этель Симкоо определил обстоятельства, которые он бессилен изменить. Плавучий остров подобен теперь гигантскому обломку кораблекрушения, отданному на произвол течения. Если течение направляется на север, его отнесет к северу. Если оно распространяется к югу, он попадет на юг, и может даже оказаться у крайних пределов Южного Полярного моря. И тогда положение вещей скоро становится известно населению и в Миллиард-сити, и в обоих портах. Все остро ощущают, чем оно грозит. Страх перед новой опасностью производит, что весьма свойственно человеческой природе, некоторое умиротворение в умах. Теперь уже никто не помышляет о кровавых братоубийственных схватках, И если ненависть между противниками не угасла, она все же не выльется в насильственные действия. Мало помалу жители возвращаются к себе в свою часть города, в свой квартал, в свой дом, а Джем Танкердон и Нет Коверли отказываются от борьбы за первенство. Поэтому, по предложению самих губернаторов, Совет именитых принимает единственно разумное решение, которое подсказывает обстоятельства. Он передает бразды правления Коммадору Симкоо и этому одному руководителю отныне доверяется спасение стандарт Аленда от гибели. Этель Симкоу без колебаний принимает на себя эту обязанность. Он рассчитывает на самоотверженность своих друзей, своих офицеров, всего своего персонала. Но что может он предпринять на огромном плавучем сооружении площадью 27 квадратных километров, которое потеряло управление, лишившись двигательной силы? И, в общем, не если все это окончательный приговор стандарт Аленду? который считался до последнего времени шедевром кораблестроительного искусства, а теперь стал игрушкой ветра и волн. Правда, в происшествии повинны не силы природы, ибо с первых же своих дней жемчужина Тихого океана всегда победоносно противостояла ураганам, бурям и циклонам. Причиной всему внутренние разногласия, борьба миллиардеров за власть и упрямство, с которым одни рвались на юг, а другие на север. Только их ни с чем не соизмеримая глупость привела к взрыву котлов. Но что толку в упреках? Прежде всего надо отдать себе отчет в размере аварии, которая произошла в Бакборд-Харборе. Коммодор Синко собирает своих офицеров и инженеров. К ним присоединяется король Малекарлии. Король-философ ничуть не удивлен, что людские страсти привели к такой катастрофе. Комиссия направляется туда, где возвышались энергетическая установка и машинное помещение. Взрыв выпаривательных аппаратов, подвергшихся крайнему перегреву, все уничтожил, явившись к тому же причиной гибели двух механиков и шести кочегаров. Столь же безнадежно вышла из строя установка, вырабатывавшая электрическую энергию для самых различных потребностей этой половины Стандарт-Айленда. К счастью, динамо правого борта продолжает еще работать, и по словам Пеншина, Стандарт-Айленд отделался потерей одного глаза. Это так добавляет Фрасквалян, но мы потеряли также одну ногу, а на то и что осталось, далеко не уйдешь. Сразу окриветь и охрометь — это уж слишком. Из обследования приходится сделать вывод, что так как повреждение исправить невозможно, то и дрейфу к югу нельзя положить конец. Остается ждать, чтобы стандарт Аленд выбрался сам из этого течения, уносящего его за пределы тропической зоны. Определив повреждения, Этель Симкоу решил проверить и состояние металлического остова. Не пострадали ли кессоны от вращательного движения, которое сотрясало их в течение последней недели? Не рассеялись ли в пазах стальные листы? Не выскочили ли стальные заклепки? Если где-нибудь появилась течь, то надо по возможности заткнуть щели. Инженеры приступают ко второму обследованию. Их доклады коммодору Симкоу малоутешительны. В ряде мест от растяжения треснули пластины и разошлись швы. Вывалились тысячи болтов, образовались разрывы. Некоторые отсеки уже наполнились водой. Но так как ватерлиния не понизилась, то устойчивости металлической почвы серьезная опасность не грозит, и новые владельцы стандарта Айленда могут быть спокойны за свое владение. Больше всего щелей у батареи кормы. Что касается Бакборд-Харбора, то один из его молов поглощен океаном при взрыве. Но Штирборд-Харбор невредим и может предоставить кораблям надежное убежище от океанских волн. Отданы распоряжения в кратчайший срок привести в порядок все, что можно исправить. Необходимо успокоить население относительно устойчивости Стандарта алленда Достаточно, даже более чем достаточно, и того, что за отсутствием двигателей левого борта Стандарт-Алленд не может направиться к ближнему берегу. Но тут уж ничего не поделаешь. Остается самый важный вопрос. Как спастись от голода и жажды? Надолго ли хватит запасов? На месяц? На два? Вот что установил Коммодор Семкова. Недостатка воды опасаться нечего. Хотя одна из опреснительных установок уничтожена взрывом, другая продолжает работать и может удовлетворить все потребности. Что касается съестных припасов, то здесь положение менее утешительно. После подсчетов выясняется, что хватит их не более чем на месяц, если посадить Все десятитысячное население на строгий рацион. За исключением фруктов и овощей, все, как известно, получается извне. А где этот внешний мир? На каком расстоянии находится ближайшая Земля и как до нее добраться? Поэтому, как ни прискорбно применять такую меру, но коммодор симко вынужден отдать приказ об ограничении потребления. В тот же вечер по телефону и телеавтографу повсюду передается эта печальная новость. В Миллиард-Сити и в обоих портах она вызвала всеобщий ужас и предчувствие еще худших бедствий. Может быть, в скором времени на горизонте появится призрак голода, если позволено прибегнуть к столь затасканному, но впечатляющему образу. Ведь пополнить запасы продуктов неоткуда. Действительно, у Коммодора симко нет ни одного корабля, который можно было бы послать на американский материк. По воле Рока, последний из них вышел в море три недели тому назад, увозя останки Сайриса Бикерстаффа, и других защитников Миллиард-Сити, павших в битве с дикарями Эроманга. Никому тогда и в голову не могло прийти, что из-за борьбы самолюбий Стандарт Элленд окажется в еще худшем положении, чем в момент, когда его захватили банды новогибридцев. И правда, для чего обладать миллиардами, быть богатым, как Ротшильд, Маккей, Астер, Вандербилд, Гульд, если богатство не может спасти от голода? Правда, большая часть состояния набобов лежит в полной сохранности в банках нового и старого света. Но, как знать, может быть близок день, когда даже за миллион долларов им не купить на плавучем острове фунта мяса или фунта хлеба. В конце концов, всему виною их нелепые раздоры и глупейшее соперничество, стремление захватить власть. Они во всем виноваты. Они. Танкердоны и Коверли. Причина всех бед. Так пусть же они... Остерегаются возмездия, страшатся гнева служащих, рабочих, офицеров, торговцев, всего населения, которое они подвергли смертельной опасности. Кто знает, до каких крайностей люди способны дойти, когда их начнут терзать муки голода. Оговоримся все же, что упреки эти не относятся к Уолтеру Танкердону и мисс Ди Коверли, которых не может коснуться осуждения, заслуженные их семьями. Нет, молодой человек и его невеста ни в чем не повинны. Они были той связью, которая должна была упрочить будущее благополучия обеих частей города, и не они разорвали эту связь. Состояние неба таково, что уже двое суток не производилось измерений, и местоположение стандарта Айленда нельзя определить даже с приблизительной точностью. 31 марта небосвод расчистился и туман в море рассеялся. Можно надеяться, что теперь удастся определить широту и долготу. Результатов наблюдения ожидают с лихорадочным нетерпением. Несколько сот жителей собралось у батареи волнореза, к ним присоединился Уолтер Танкердон. Но ни его отец, ни Нед Коверли, ни один из тех именитых, которых можно с полным правом обвинять в создавшемся положении вещей, не вышли из своих особняков, где они сидят, словно замурованные негодованием народа. В полдень наблюдатели готовятся уловить момент кульминации солнечного диска. Два секстанта... Один в руках короля Маликарли, другой в руках комодора Симкоа, наведены на горизонт. Определив высоту Солнца, приступает к вычислениям со всеми надлежащими поправками, и вот результат. 29 градусов 17 минут южной широты. Около двух часов второе наблюдение, проведенное в столь же благоприятных условиях, заканчивается следующим выводом. 179 градусов 32 минуты восточной долготы. Итак, с тех пор, как Стандарт Айленд начал свое безумное вращение, его отнесло течением приблизительно на 1000 миль к юго-востоку. Отметив на карте местоположение Стандарт Айленда, можно установить следующее. Ближайшие острова на расстоянии по меньшей мере 100 миль – это архипелаг Кермадек, на его бесплодных почти необитаемых скалах не найти ничего, к тому же, как до них добраться. В трёхстах милях к югу находится Новая Зеландия. Но как туда попасть, если течение уносит миллиардцев простора океана? В 1500 милях к западу Австралия. В нескольких тысячах миль на восток Южная Америка на широте Чили. Южнее Новой Зеландии полярный океан с антарктической пустыней. Неужели стандарт Тайленду суждено разбиться о земли Южного полюса? Неужели мореплаватели найдут там когда-нибудь останки множества людей, погибших от голода и холода? Что касается течений в этих морях, то Коммодор Семкова изучит их с величайшей тщательностью. А если они не изменятся, если Стандарт-Айленд не встретит обратных течений, если разразится одна из тех бурь, которые так часто свирепствуют в этих приполярных областях? Новости вызывают всеобщий ужас. Люди все больше негодуют против виновников бедствия зловредных на бобов Миллиард-Сити, которые в ответе за создавшееся положение. Требуется все влияние короля Малекарлии, энергия коммодора Симко и полковника Стюарта, вся преданность их офицеров, весь авторитет, которыми они пользуются у солдат и моряков, чтобы предотвратить восстание. День прошел безо всяких изменений. Каждый вынужден был согласиться на урезанное снабжение пищевыми продуктами и ограничиться только насущно необходимым